Универсальный ответ Мне надоели ноты, Много больно пишут что-то. Предлагаю без лишних фраз Универсальный ответ всем за раз. Если нас вояка тот или иной Захочет спровоцировать войной, Наш ответ — нет. А если даже в мордобойном вопросе Руку протянут, На конференцию, мол, просим, всегда ответ «да». Если держава та или другая ультиматумами пугает, наш ответ «нет». А если, не пугая ультимативным видом, просят «заплатим друг другу по обидам», всегда ответ «да». Если концессии или чем прочим хотят, На шею насесть рабочим? Наш ответ — нет. А если взаимно, вскрыв, мошну тугую, предлагают «давайте честно поторгуем», всегда ответ «да». Если хочется сунуть рыло им в то, кого судим, кого милуем, наш ответ «нет». «Если просто попросят одолжение ради, простите такого-то, дурак дядя, всегда ответ «да». Керзон, Понкаре и еще кто там? Каждый из вас, пусть не поленница, и прежде чем испускать зрешние ноты, прочтет мое стихотворение 1923 год.